Ян редко простужался и не привык болеть, поэтому, почувствовав легкое першение в горле, не обратил на это внимания, а спокойно поехал на работу, где тоже долго не понимал, за что какой-то добрый человек налил ему в голову ковшик другой расплавленного чугуна. Коллеги предположили, что он мается похмельем, и не трогали страдальца. Но около двенадцати в отделение пришел консультировать терапевт и с порога поставил Яну диагноз ОРВИ после чего его обозвали разносчиком инфекции и безответственным козлом, и пинком отправили домой. Он ехал в метро с новым для себя ощущением, что силы утекают из него, как вода из ванны, когда выдернешь пробку. В полубреду даже живо представилась эта воронка, закручиваясь в которой последняя энергия покидает его организм. Скорее всего, его принимали за пьяного, пока он брел от метро домой. По классике жанра с головы даже слетела фуражка. И Ян всерьез испугался, что глаза выпадут из черепа, если он наклонится ее поднять. Но гасающее сознание напомнило о чести мундира, и Ян все-таки рискнул. Он вскарабкался по лестнице, отдыхая на каждой ступеньке, с трудом, попав ключом в замочную скважину, открыл дверь, и от порога до кровати полз уже на карачках. Выключился прямо в форме, едва голова коснулась подушки и очнулся только от того, что Константин Петрович снимает с него мундир. Чувство было такое, что он просто моргнул, но за окном оказалось уже темно. Отстранив Константина Петровича, Ян скинул брюки и укрылся одеялом. С укоризненным вздохом Коршунов подобрал с пола одежду, аккуратно повесил на плечики и вышел, чтобы через секунду вернуться с уже вдетым в уши фонендоскопом. Ян замахал на него руками. «Уйдите!». Я заразный. Это мой врачебный долг, произнес Константин Петрович без улыбки, сел на край постели и приставил обжигающий холодный инструмент к груди Яна. Дышите. Стараюсь. Пневмония, кстати, в первые сутки заболевания не развивается, если вы не в курсе. Развивается, дышите. Ян подышал, отвернувшись в сторону и для гарантии прикрыв лицо простыней. Да, пока не слышно откройте рот жестом фокусника коршунов извлек откуда то чайную ложку чтобы ее черенком нажать яну на язык был большой соблазн послать его подальше но прикинув кто победит в этой борьбе ян послушно открыл рот горло красное да что вы говорите правда константин петрович идите подальше от греха заразитесь еще а вы с детьми работаете повторяю «Это мой врачебный долг», — повторил сосед. «Я не имею права отказать человеку, который нуждается в помощи сегодня, ссылаясь на тех, которые будут нуждаться в ней завтра. Тем более, что у вас наверняка обычная простуда». «Да? Разумеется. Бегаете голый по территории. Вот и результат». От удивления Ян приподнялся на локти, но тут же закашлялся и рухнул в подушки. Вообще-то я не замечен в подобных эскопадах, заметил он отдышавшись. Хотя, может, я чего-то о себе не знаю. Я имею в виду, отправляйтесь на консультации пешком и в одной робе, когда специально для этой цели существует разгонная машина. Да ну, еще рухлить гонять. Там что тачка, что водитель наладан дышит. Пока они соберутся, я десять раз уже пешком дойду. Таковы что? На машине ездите? Безусловно. Но вы уникальный, конечно, человек. Пожав плечами, Коршунов вышел. В кухне загремела посуда, и Ян закрыл глаза под эти домашние звуки. «Я делаю это не из барства», — с нажимом произнес Константин Петрович, ставя рядом с кроватью Яна табуретку, накрытую чистым полотенцем. «А потому что так положено». Нам с вами вполне по силам пробежать ночью из одного корпуса в другой. А если на консультацию вызывают женщину? Академический городок, знаете ли, хоть и в центре расположен, но на территории у нас полно глухих мест и укромных углов, в каждом из которых может прятаться грабитель или убийца. Приятно, думаете, женщине бежать в два часа ночи по темному, можно сказать, лесу, шарахаясь от каждого куста? Думаю, что нет. Вот именно. А водитель уже привык, что врачи перемещаются между корпусами пешком и ходит на работу спать, и засыпает он с главной для советского человека мыслью «Ага, сейчас буду я за такие деньги еще что-то делать. Скажите спасибо, что я вообще пришел». Поэтому, когда ему вдруг дадут распоряжение доставить врача Иванову из пункта А в пункт Б, он прежде всего подумает что врач иванова невелика вообще то барыня все пешком бегают а она видите ли, ножки намочить боится ишь какая воодушевленные светлой коммунистической идеей что у нас все равны и все обязаны задницу рвать на британский флаг ради общего дела он с легкостью придумывает отговорку например аккумулятор сел так что пусть иванова уберет ноги в руки иванова так и делает в результате чего ее убивает злоумышленник. И учтите, Ян Александрович, это я не фантазирую. Такие случаи действительно имели место. Не все водители лентяи. Допустим. Только если орган не работает, он атрофируется. Это закон. Пусть водитель добросовестный человек, но вы сами говорите, что машины на ладан дышат. Администрация не ремонтирует, новую не приобретает. Потому что зачем, если никто не ездит? Вы меня извините, Константин Петрович, но, похоже, меня сейчас стошнит от вашего занудства. На правах больного Ян решил высказать, что накипело, и не прогадал. Верный клятве Гиппократа сосед только снисходительно кивнул и притащил из кухни огромную кружку чая с лимоном, а пока Ян пил, сбегал в магазин. Есть совсем не хотелось. Но Коршунов своим тонким психопатическим чутьем как-то угадал. Принес трехлитровую банку персикового сока с мякотью и детское питание. Они были холодненькие и кисло-сладкие. А главное, не требовали пережевывания, что имело ключевое значение, ибо носом Ян дышать не мог. Ян-то забывался сном. Ярким и пугающе похожим на явь, то просыпался, не до конца понимая, кто он и где находится. Константин Петрович часто заходил к нему, приносил воду и градусник, и казался тоже не совсем реальным. Один раз Коршунов вместо чая почему-то принес черновик статьи Яна, включил верхний свет и заявил, что статья — полная серсть и из Колдунова никогда не выйдет научного работника. Ученую степень он, конечно, получит, но это будет диссертация ради диссертации, не более того. Ян хотел возмутиться, в том смысле, что от кого я это слышу, но внезапно оказался в комнате один и так и не понял, приснился ему Константин Петрович полностью или он вырубился в заключительной части его монолога. Потом ему привиделась Полина Георгиевна, и снова Ян не понимал. Во сне это или наяву? Знал, что она мертва, но ведь это знание тоже могло ему присниться. Полина Георгиевна ехала в трамвае. Увидев ее в окно, Ян яростно замахал ей и побежал вслед. Но Полина Георгиевна отвернулась, поудобнее перехватив стоящую у нее на коленях безразмерную клетчатую сумку. На остановке Ян вскочил в трамвай, подбежал к Полине Георгиевне, Но та снова отвернулась, спрятала глаза и не захотела с ним разговаривать, потому что он внезапно снова оказался на улице, а трамвай убегал по рельсам, раскачиваясь извиня. Улица была яну совсем незнакома. Стояли желтые сталинские дома с колоннами, обрамленные деревьями с сочными кронами. Солнце заливало пейзаж так, что глаза почти слепило. Но почему-то не встретилась Яну ни одной живой души, кроме Полины Георгиевны в уехавшем трамвае. Оглядевшись, он вспомнил, что обязательно надо спросить, где Наташа. Рванулся с места, но трамвай уже исчез из виду, и куда направился — непонятно, потому что на улице больше не было рельсов. Тут у Яна закралось подозрение, что, наверное, он все таки спит. И навалилось темное беспамятство, в котором были еще какие-то мучительно яркие видения, к утру, слава богу, исчезнувшие без следа. Утром стало немного полегче. Обязанности головы все еще исполняло ведро с цементом, и шатать начинала от одной мысли о том, чтобы встать с кровати. Но все-таки Ян начал ориентироваться в окружающей обстановке и самом себе относительно верно. Принеся ему на завтрак стакан чаю и вареное яйцо, уже очищенное от скорлупы и помещенное в стакан. Константин Петрович сказал, что вынужден идти на сутки. Зато за Яном приедет ухаживать Соня Бахтиярова. Ян стал отмахиваться так сильно, как только мог. Еще не хватало Соню тащить в этот чумной барак, чтобы она заболела. Я прекрасно справлюсь один. «Вы думаете?» «Конечно». «Сегодня-завтра отлежусь, благо выходные, а в понедельник уже на работу пойду». «Ну-ну», — усмехнулся Коршунов. «Не ну-ну, а точно. Нормально себя чувствую. Даже сейчас прямо встану». «Ян Александрович, не мое, конечно, дело, но если вы сейчас встанете, то в понедельник на работу пойдете только в качестве объекта для гражданской панихиды». Нехотя, признав справедливость этого замечания, Ян согласился остаться в кровати, но повторил, что сиделка ему не нужна. «Я предупредил Соню, то есть Софью Сергеевну, что вы можете быть заразным, но это ее не остановило. Дайте-ка я вам свежее белье постелю, кстати». Ян отмахнулся, но Коршунов решительно потянул за угол простыни. «Дама придет, неудобно». Пока Константин Петрович заправлял пододеяльник, Ян сидел у письменного стола и ел яйцо всмятку, не чувствуя вкуса. Устал адски, но сообразив, что если Соня решила за ним ухаживать, то остановить ее вряд ли получится. Все-таки дополз до ванной и умылся отдышался на табуреточке и побрился, зная, что щетина здоровому человеку бывает к лицу, а больному придает гораздо более изможденный и трагический вид, чем есть в самом деле. По ощущениям, будто отстоял сутки у операционного стола, но зато Соня не испугается, увидев его физиономию. Константин Петрович совал ему градусник, но Ян и так чувствовал, что у него жар, и не хотел мерить температуру, чтобы не расстраиваться. Горько заметив, что в жизни не встречал такого капризного пациента, хоть и работает, между прочим, с детьми, Коршунов отбыл на дежурство. Я остался один на один с бессилием и бездельем. Последние годы жизнь его была не просто насыщена, а набита под завязку, времени вечно не хватало, и теперь он понятия не имел, что делать со свободными часами, особенно когда у тебя нет сил ни на что, даже на чтение. На всякий случай взял первую попавшуюся книжку, проверил. Нет, буквы расплываются перед глазами. Сил не хватало даже злиться на свое бессилие. Он полежал, бесцельно глядя в потолок, да и заснул. Разбудила его Соня. И в первые секунды Ян решил, что все еще бредит и перед ним привидение, ибо только они обладают даром проникать сквозь запертые двери. Но она сказала, что Коршунов оставил ключ в почтовом ящике. Соня оказалась не такой педантичной и навязчивой сиделкой, как Константин Петрович. Убедившись, что жизни Яна ничто не угрожает, она захлопотала по хозяйству. Сквозь дрему до него доносился шум воды, звон посуды. Потом Соня запела, негромко, но с чувством, пропуская слова и по десять раз повторяя одно и то же, как делают люди, когда думают, что их никто не слышит. Чуть позже по дому поплыл аромат куриного супа. И Ян, несмотря на ломоту во всем теле и головную боль, вдруг поймал редкий момент абсолютного и спокойного счастья, когда то, чего ты ждешь, вот-вот должно произойти, а ты еще не знаешь, как оно будет, и чувствуешь, что в принципе обойдешься и тем, что есть. Соня принесла ему клюквенного морса и объявила, что ближе к вечеру застынет кисель. Ян обрадовался. Есть совсем не хотелось, но всегда приятно налить в кисель молока и посмотреть, какой получится узор. Закончив с делами, Соня села на краешек его кровати и потрогала лоб. «Ян, у тебя не меньше тридцати девяти, ты весь горишь». Он улыбнулся. «Я вообще горячий мужчина. Принести градусник или аспирин? Пусть организм борется. Хоть чаю с малиновым вареньем. Из фамильных, между прочим, погребов. Мама лично собирала. Я недостоин. Но я все-таки сделаю. А давай еще уксусом тебя оботрем. Давай уж сразу в формалин, чего мелочиться. Соня засмеялась, но все же принесла мисочку, от которой разносился резкий уксусный аромат, смочила носовой платок и осторожно протерла ему виски, запястья и ступни. Ян не верил во все эти бабушкины рецепты, но факт есть факт. Ему действительно стало легче. Даже кислый запах показался приятным и бодрящим. «Это еще ничего», — засмеялась Соня. «Буквально цветочки. А раньше, помнишь, как простуду лечили? Чихнуть не успеешь, сразу ноги в кипяток, а под нос тебе раскаленную картошку». Меня заставляли синим йодом горло полоскать. «Легкотня!» — от возмущения Ян приподнялся на локте. «Ага, знаешь, какой он противный». «Да знаю, знаю. Но мои предки предпочитали термическое воздействие химическом, а в целом ратовали закомбинированное поражение, чтобы уж для гарантии. Горчишники еще, помнишь, были? Чуть зазевался, и тебя всего облепят, как буженину», — улыбнулся Ян, одновременно содрогаясь от жутких воспоминаний детства. «Их шерстяные носки полкило горчицы насыплют, когда они и без нее прекрасно кусают». «Ага». И ни за что не снимут ни на секунду раньше срока. Хотя польза в них при простуде нулевая. Для пневмонии еще туда-сюда. С натяжкой да, помогают, если человек обездвижен. Соня вздохнула. Горчишники еще могу принять, но вот банки... В них-то какой смысл? Самый прямой. Летом по пляжу с кружочками на спине ходить. Засмеявшись, Соня поправила ему одеяло. Но кружочков у меня не осталось, а след есть. Однажды мама ставила банки, увлеклась и ватку с одеколоном намотала не на железные ножницы, а на деревянный карандаш. А когда подожгла, то карандаш быстро прогорел, и весь огонь упал мне на спину. Ян вздрогнул. Больно было. «Кажется, нет. Я больше испугалась, что мне попадет». «За что?» Соня пожала плечами. Мне всегда попадало, когда что-то шло не по плану. Но в тот раз обошлось, только шрам остался. Маленький совсем, почти не видно. А может, уже и совсем незаметно. Я ведь свою спину редко вижу. А можешь показать? Я скажу, заметно или нет. Зачем? Просто, чтобы знать. Он думал, Соня снова засмеется, но она повернулась к нему спиной и подняла футболку. Правда, почти не видно, сказал Ян, присмотревшись. Чуть-чуть только, будто маленькая комета. Да ну тебя! Правда, очень похоже, а позвоночник как млечный путь. Он осторожно, едва касаясь, провел ладонью по узкой Соне на спине. Думала она засмеется, переведет в шутку, но Соня молча взяла его за руку. Я тебя люблю, Соня, сказал Ян. Она улыбнулась. Правда, люблю. У тебя просто высокая температура. Это не влияет. Но я все-таки сделаю на это скидку. Не надо. Я понимаю, ты не хочешь мне верить из-за Наташи. Соня по-детски приложила палец к губам. Тссс, Ян. Я знаю, что ты скажешь. Что там у тебя было наваждение, божественное чувство, которому ты не мог сопротивляться. А я твой хороший давний друг. Плюс еще немножко нравлюсь тебе как женщина. «Нет, не так. Но суть такая. Не такая. А какая?» Впрочем, не утруждая себя подбором слов, потому что моя позиция по вопросу семьи и брака не изменилась. Чего ж ты примчалась тогда? «Потому что я твой хороший друг и немножко нравлюсь тебе как женщина. Я просто люблю тебя, вот и все. Ян потянулся к Соне, но сразу закашлялся и поскорее нырнул под одеяло с головой, чтобы соблюсти хоть какой-то санитарно-эпидемиологический режим. Соня ласково погладила его по плечу, когда он немножко отдышался. «Ян, давай отложим этот разговор хотя бы до того момента, когда ты сможешь поцеловать меня и не умереть от асфиксии. Я бы рискнул, просто сейчас это будет не поцелуй, а контрольный выстрел». «В смысле? У тебя не останется шансов не заболеть». «Дорогой, не переживай об этом. У меня крепкий иммунитет, а заражусь тогда же лучше. Чем это? Если сейчас переболею, то в эпидемию не заражусь. От перемены мест сумма слагаемых не меняется». Соня засмеялась. «Как сказать? Когда народ массово пойдет на больничный, мне поневоле доверить самостоятельно выполнять самые сложные и интересные исследования». «Я смотрю, у тебя все продумано. «А то! Стратегия!» Она положила руку ему на лоб. «Вроде немножко упала. Принести тебе бульончику?» Ян покачал головой. «Ну, спи тогда». Соня подоткнула ему одеяло, как маленькому, погладила по плечу, и Ян не заметил, как уснул, на сей раз крепко, без сновидений, и почти беспрерывно проспал до утра понедельника.